Глава 12. Прикопилось у меня на книжке к февралю рублей 80, потому что очень хорошо шли чаевые. В жизни очень бойко стало. У нас по случаю войны бывало много офицерства, и вообще по случаю большого наплыва денег на казенные надобности очень широко повели жизнь господа, которые близки к казенным надобностям. Совсем неизвестные люди объявились и стали себя показывать. И потом пошла страшная игра в клубах, круговорот денег, а это для нашего дела очень полезно. Выиграет и для удовольствия покушать придет под оркестр и проиграет, может прийти для отвлечения от тоски. И потом у нас новые празднества, в ресторанах пошли, чего раньше не было, пошли банкеты». э т а к и е парадные ужины, и пошел новый сорт гостей, которые очень замечательно могли говорить про все. Сердце радовалось, как резко говорили. Что хорошего увидишь в ресторане? А вот и у нас, оказывается, не клином сошлось. Очень заботились и даже горячились. И вот как много оказалось людей за народ и даже со средствами. Ах, как говорили! Обносишь их блюдами и слушаешь. А как к шампанскому делу, очень сердечно отзывались. И все-то знают, как надо и что, потому что очень образованные. И сколько раз посылали телеграммы. Очень хороший был нам доход и для ресторанов. Служишь, рыбку там подаешь, а сердце радуется, потому что как бы для всех старались». И не осталось без последствий, потому что у нас и Коркин совсем р а з о ш е л с Мы, говорит, гостям должны смотреть в глаза, как собаки, и ждать подаяния, а это надо уничтожить, чаевых не брать, а пусть платят со счета в кассу. И чтобы был день для отдыха и семьи, и лучше обходились. Вот с п е к у л е н т н а я голова. т е п е р говорит, — погоди, не з а т у тянешь, оборвешь. И тогда многие в общество приписались. Ах, какой верный человек оказался, настоящий товарищ и друг, потому что сам все испытал и понимал все. Че, — говорит, — смотреть и ждать от ветру? Мы сами должны. Кому до нас д е л Очень верно и резко говорил. А если, — говорит, — ь сидеть только и будешь, чтоб по шиям получать?» А тут и затасковал Черепахин. Опасался, что заберут его в мобилизацию, как он был солдат. Часто бывало говаривал, «Очень мне грустно вас покидать и помирать вдали в пустыне. Хоть бы чем мне проявиться, а то так все околачиваюсь с проклятой трубой». И вот в феврале так и говорит мне с тревогой, выйдемте на чистый воздух. Удивился я этому очень, и потом, он в последнее время стал какой-то непонятный и капризный, вышли на улицу, как раз в воскресенье было, вот он и говорит, не подумайте, что я для себя, а только может быть беда, и захрустел пальцами. Какая беда? А вот какая. Я в праздник на катке играю, и очень больно видеть. С Натальей Яковлевной офицер один все гуляет под ручку и коньки ей крепит. Так он меня поразил. Это разве хорошо? Они неопытные, а он так с ней обходится, что все заметно. И вспомнил я тут... как он раньше мне допрос делал, и во тьме ее с о п р о в о ж д а ю т И начал говорить, что скандал из-за Наташки на катке был у офицера со студентом, который с ней раньше катался. И вдруг вынул газету и показал. Прочтите, если вру. Тогда я из оркестра убежал, чтобы Наталью Яковлевну домой у в е с т и а то бы и она в протокол попала. Прочел газету. Верно. Сказано про скандал из-за барышни. Сейчас на квартиру и матери открыл. И пошло тут. Та на Наташку со всякими словами. Очень она раздражительная была. А та хоть бы что? Перекинула косу. Заплетает и так дерзко смотрит. Эд говорит, вам кто же? «Черепаха», — сообщила так насмешливо, — «ну и каталась». «Что ж тут особенного? Это подругин брат, и подруга с нами каталась». И так просто объяснила. «Можете проверить. Только грязные людишки могут так клеветать». А Черепахин все слышал. Вышел из комнаты и на меня с укором посмотрел. И прям к н а т а ш н а т а л ь я я к л е н а зачем?» Я хотел вас защитить от неприятностей, очень испугался за вас. И даже губы у него запрыгали, и у ш е л в комнату, к и Наташке стало совестно, пошла она к нему и постучала. Поликарп Сидорович, отворите, не сержусь я, что за глупости? Но он не отворил ей дверь. И л у ш а даже е е пристыдила, дура, а ещё образованная за что человек-то обидело. И не придали мы значения этому случаю. И вдруг все в жизни моей и перевернулось. Началась мука и скорбь. День был воскресный, и такой ясный, солнечный, веселый день. Еще я газет купил и стал смотреть про биржу, Оказалось, сразу я разбогател на 60 рублей за день. Это как вышло. Кирилл Саверьянович очень посочувствовал желанию моему насчет домика и отыскал для меня средства. Самый хороший путь бумаг купить на бирже. Если при счастье, можно капиталами в о р о ч и т ь И стал объяснять, но я ничего не понял. И заворожил он меня разговором. Только надо через ч е м о д а н о в а Он хоть овсом торгует, но очень знает до тонкости. Тот нам и посоветовал. Теперь, говорит, по случаю войны заводу тысячу пушек заказали. Мне один верный человек шепнул. Спешите, пока публика в неизвестности насчет пушек. Сливочки-то и слезнуть. Кирилл Савериянович... Так, значительно, сказал, представляется случай. Дня 4 я к р е п и л с я а бумаги-то на 6 рублей вверх. Злость взяла, словно у меня из кармана вынули. Взял я деньги с книжки и п о ш е л к утешителю моему. А тот уж купил для себя и сотню нажил. Согласился за мой с ч е т поехать в контор, поехали. Помещение замечательное, все медь красная и дуб мореный, потолки стеклянные и даже ковры, как в церкви на столбах. И такой щелк на счетах, и все очень чисто, все одеты в модных воротничках, молодые люди и очень деликатные. И когда мы сидели, прошел в мягких сапожках один кургузенький и строгий, мягко так, как кот крадется. «И вдруг нам делают вам?» И строго из-под пенсне посмотрел на прилавок, где уж один нам на косой пробор франтик на бумажке высчитывал. Очень заботливо обошелся. А мимо нас то и дело молодые люди с ворохами выигрышных и других билетов. Звонки звонят, кассиры так пачки в резинках и пошвыривают. Необыкновенно. И барышни разодетые все деньги меняют и получают. Старичков под руки водят за деньгами, слуги и охраняют. Такая вежливость. Дали мне бумажку. Взыскали семьсот тридцать рублей. А бумаг записали на меня на две тысячи. Ничего я не понял. Но Кирилл Саверьянович сказал, что так все обставлено по правилам, что нельзя бояться. Тут даже образованные не все понимают, а можно только на практике. У них голод какие! Со щучки одни щечки кушают. Политика финансов, и всем выгодно оборот капиталов. У нас недавно началось, а за границей все извозчики занимаются, потому там и богатство. И за неделю я нажил 45 пять рублей. И, как посмотрел в газету «Воскресенье», в сразу за один день на шестьдесят рублей обогатился. И в таком веселом расположении был я в то воскресенье, что прямо всех хотелось обласкать и сказать хорошее слово. И пироги удались на славу. И только сели мы за пирог, и я рюмочку водки праздничную выпил. Как раз и входит в квартиру с морозу наш новый жилец.